Глава четырнадцатая. Кай подождал, пока челнок Торна, блеснув, исчезнет в вышине. И лишь тогда достал портскрин, который дала ему Зола. У него не было официального чипа, подтверждающего личность. Его послание королевскому советнику Кону Торину перехватил центральный узел связи. На экране появилось лицо операционистки. «Дворец Нового Пекина. С кем вас соединить?» Глаза девушки расширились. Кай улыбнулся. «Я император Кайта». Прошу соединить меня с королевским советником Коном Торином». «Да, Ваше Величество, конечно, сию минуту». Зардевшись, ответила она. Скоро на экране появилось лицо Торина. «Ваше Величество, это вы. Одну минуту. Тут у нас встреча с министрами. Я сейчас выйду. С вами все в порядке». «В порядке, Торин. Я готов вернуться домой». Он услышал звук закрывающейся двери. «Где бы? Безопасности? Вы должны...» «Я все тебе расскажу при встрече. Сейчас я в конспиративном доме в горах Тайханшань. Один. Не мог бы ты организовать моё возвращение во дворец?» «Я сделаю это немедленно, Ваше Величество. Мы будем у вас в ближайшее время». Торин не хотел разрывать соединение, опасаясь, что кто-нибудь обнаружит Кая раньше, чем прибудет стража. Зола уверяла, что его портскрин не так-то просто вычислить, но поскольку соединение было установлено не напрямую – Вероятность того, что лунатики их прослушивают, все-таки оставалась. Однако Кай знал, что после побега Крес уровень лунной разведки упал и убедил Торина, что ничего с ним не случится, и прервал связь. Ему нужно было немного времени, чтобы подумать, прежде чем все снова выйдет из-под контроля. Пристегнув портскрин к поясу, Кай поднялся на высокий холм, откуда открывался великолепный вид на долину и сел, скрестив ноги. Глядя на равнинные горы, покрытые лесом, на манящий блеск реки, вьющийся у подножия хребта, он удивлялся собственному спокойствию. Кай мог войти в дом и ждать там, но погода стояла прекрасная, теплый легкий ветерок доносил аромат жасмина. Он уже забыл, когда в последний раз сидел вот так и просто любовался красотой своей страны. Проведя несколько недель на борту Ремпиона, где и вода, и воздух проходили несколько циклов переработки, сейчас он, наконец, дышал полной грудью. Кай никогда не видел луну, ее белку пола, искусственные леса и озера, но теперь лучше понимал, почему Ливана так жаждет заполучить землю. Вскоре Кай услышал гул моторов. Он посмотрел на горизонт и увидел челноки. Дюжина военных кораблей кружила над домом, осматривая местность в поисках возможной угрозы. Чурясь от яркого солнца, Кай откинул волосы с олба. Самый большой корабль приземлился почти у самого дома. Высыпавшие оттуда гвардейцы оцепили его и начали методично прочесывать окрестности, держа наготове оружие и переговариваясь по рации. «Ваше императорское величество!» Низким голосом сказал седой офицер, приближаясь к нему в сопровождении четырех военных. «Мы рады видеть вас, сэр. Вы позволите проверить ваш чип?» Кай отдал портскрин одному из солдат, и тот положил его в герметичный пакет. Затем Кай вытянул руку, и другой солдат несколько раз провел по ней сканером. «Все в порядке. Добро пожаловать домой, Ваше Величество». «Благодарю. А где кон?» Тут раздался грохот, и половина солдат с криками бросилась к дому, держа под прицелом дверь в подвал. Внезапно дверь распахнулась, и на пороге появился Торин. Таким встревоженным Кай его еще никогда не видел. «Я королевский советник Кон Торин!» – крикнул он, поднимая руки. Он уставился на нацеленное на него оружие, затем заметил Кая и облегченно выдохнул. И как только один из офицеров просканировал идентификационный чип в его запястье, Торин сделал то, чего не делал никогда прежде. Бросился к Каю и обнял его. Объятие вышло неожиданным и неловким. Торин отстранился и, держа Кая за плечи, разглядывал его. Кай удивился, обнаружив, что стал немного выше Торина. Разве это могло произойти всего за несколько недель? Возможно, он действительно вырос и просто не замечал этого. «Ваше лицо!» – забеспокоился Торин. «Что они с вами сделали? Она обещала мне!» «Со мной все в порядке!» – заверил Кай своего советника, сжимая его руку. «Это просто синяк. Не переживай!» «Как это не переживай?» «Ваше Величество!» – прервал их седой офицер. «Если вы вернетесь через подвал конспиративного дома, мы сможем избежать ненужного внимания репортеров. Мы все будем сопровождать вас!» Кай глянулся. В группе военных присоединился отряд дворцовой стражи. «Если бы я знал, что такой вариант возможен, то мы обошлись бы без этой суеты». Офицер промолчал. «Хорошо, прекрасно. Благодарю за усердие, офицер. Идемте же». Наинсе заварит чай, и поварам приказано подать закуски к вашему возвращению», говорил Торин, пока не шли к дверям подвала в сопровождении гвардейцев и военных. «Пресс-секретарь готовит официальное заявление о вашем возвращении. Ваше похищение будет объяснено брешью в безопасности дворца. Вы ознакомитесь с заявлением до того, как мы его опубликуем». Каю пришлось пригнуться, входя в подвал. Углы были затянуты паутиной, но в целом там было довольно чисто. А когда коридоры, прорубленные в толще гор, привели их к дворцовым подвалам, стало еще чище и светлее. «Что происходит во дворце?» – спросил Кай. Армия противника еще не пробила стены. Наши аналитики считают, что если они захватят дворец и обнаружат, что во дворце пусто и убивать некого, то переключатся на другой объект. Солдат Луны не интересуют грабежи и погромы. Они хотят одного – убивать. Лева нужен дворец. Захватив его, они покажут всему миру, что победили. Возможно. Они завернули за угол, и Кайу услышал вдалеке шаги, гул голосов и машин. Лабиринты коридоров и комнат были заполнены его придворными и слугами. Он почти пожалел, что не остался в горах. Торин, а где семьи этих людей? Они в безопасности? Да, сэр. Семьи членов правительства перевезли сюда в течение 48 часов после первой атаки. Все они здесь. А как насчет тех, кто не является членом правительства? Я говорю о поварах, слугах. К сожалению, места на всех не хватило. Мы бы привели сюда весь город, если бы смогли. Сердце Кай сжалось. Если бы он мог, он бы предоставил убежище всем своим подданным. «Разумеется», — сказал он, запретив себе думать о том, что не в силах изменить. «Где здесь мой кабинет? Пусть на Инсе назначит встречу. Во второй половине дня, если возможно». «Конечно, Ваше Величество. Личные покои королевской семьи находятся в отдельном крыле. Я там уже все подготовил. Я один, и комната мне нужна одна». «Думаю, мы сумеем распорядиться свободными помещениями». «Конечно. С кем Нейнси должна связаться, чтобы назначить встречу?» Кай глубоко вдохнул. «С моей невестой». Торин замедлил шаг. Кай подумал, что он вот-вот остановится, и тряхнул его за плечи. Они шли дальше. Из дверей, мимо которых они проходили, то и дело выглядывали слуги и чиновники, сгорающие от любопытства. Но гвардеец, который шел впереди, то и дело выкрикивал. «Очистить дорогу! Очистить дорогу!» Слух о возвращении императора разлетелся моментально, и на всех лицах Кай видел радость и облегчение. Он вздохнул. Его удивляло, что так много людей беспокоились о нем. И это были не только люди из его ближайшего окружения. Граждане всего Содружества волновались, вернут ли похитители императора целым и невредимым, не догадываясь, что уж кто-кто, Алинзола – последний человек в мире, кто хочет ему навредить». Кай чувствовал себя виноватым за несколько безмятежных недель, которые провел на борту Рэмпиона. «Ваше Величество!» Торин понизил голос. «Рекомендую пересмотреть соглашение с королевой Ливаной. Мы должны обсудить дальнейшие действия, чтобы избежать необдуманных решений». Кай посмотрел на своего советника. «В эту самую минуту наше правительство сидит в бомбоубежище, а лунные мутанты штурмуют дворцовые ворота». «Ну что подумает народ, когда услышит, что вы намерены жениться на женщине, погубившей сотни тысяч ваших подданных?» «Торин, она виновна в смерти миллионов. Но это ничего не меняет. Нам нужен антидот против Литомозиса. И я надеюсь, что Ливана согласится прекратить огонь, пока мы будем обсуждать условия нашего союза». «Один из гвардейцев указал на открытую дверь. Вот ваш кабинет, ваше величество». Спасибо. Я хочу поговорить с Конном наедине, но если Наинси принесет чай, впустите ее. Да, сэр. Кай вошел в кабинет. Он был не таким роскошным, как его кабинет во дворце, но все-таки довольно уютным. Окон тут не было. Комнату освещали всевозможные светильники, а на стенах висели бамбуковые циновки, сохранявшие тепло и заглушавшие звук шагов по бетонному полу. Средина комнаты занимал огромный стол с надскрином. Кай замер, а затем рассмеялся. На краю стола лежала маленькая грязная киберступня. «Ты шутишь», — сказал он Торину, беря ее в руки. «Я подумал, пусть это будет нашим талисманом», — ответил советник. «Но, честно говоря, не могу сказать, почему я так решил». Кай улыбнулся и положил ступню на место. «Ваше Величество», — продолжал Торин, Что вы имели в виду, когда сказали, что Ливана повинна в миллионах смертей? Кай за стол. Мы считали, что война началась 31 августа, когда солдаты Ливаны напали на первые 15 городов. Но мы ошибались. Война началась, когда на Луне вывели вирус Литумозиса и завезли его на Землю. Все эти годы Ливана вела против нас биологическую войну, а мы ничего не знали. Хотя Торин прекрасно умел скрывать эмоции, сейчас на его лице явственно проступило выражение растущего ужаса. «Вы уверены?» «Да, она хотела ослабить нас, а уже потом нанести удар. Также я подозреваю, что предложить нам противоядие было одной из ее уловок. Она хочет, чтобы мы зависели от Луны, когда она станет императрицей. И вы считаете, что это ничего не меняет?» И не откажетесь от свадьбы, даже зная, что все это – часть коварного плана? Ваше Величество, должен быть другой путь. Что-то, о чем мы еще не думали. Выражение лица Торина стало решительным. За время вашего отсутствия мы создали команду, которая занимается разработкой оружия нового поколения. Оно сможет пробить биокопол Луны. Кай пристально посмотрел на него. «Мы делаем бомбы». «Да». Сначала проект продвигался медленно. «Наши военные не делали ничего подобного с конца Четвертой мировой войны. Но теперь мы разработали уникальное оружие, которое сможет ослабить мощь противника. Учитывая ограниченные ресурсы Луны и ее зависимость от биокуполов, мы считаем, что несколько успешных ударов помогут завершить войну в кратчайшие сроки». Кай смотрел прямо перед собой. Все население Луны живет внутри биокуполов, которые защищают воздушную среду, поддерживают искусственную гравитацию, создают условия для выращивания растений. Разрушение биокуполов грозит гибелью всему живому. Когда оружие будет готово?» Спросил он. «Мы закончили работу над прототипом и полагаем, что выпуск первой партии займет от четырех до шести недель. Космические корабли для перевозки оружия уже построены». Кай помрачнел. Он не хотел говорить этого вслух, но перспектива превратить города Луны в руины его ужасала. Он уже начал привыкать к мысли, что Луна принадлежит Золе, и ему не хотелось разрушать королевство, правителем которого она станет в один прекрасный день. Но если это положит конец войне и защитит Землю... «Держите меня в курсе», — сказал он, «и приведите флот в полную готовность. Это будет наше последнее средство». Но сначала постараемся добиться мира путем переговоров. К сожалению, начать придется с того, чтобы умаслить Ливану. Ваше Величество, я прошу вас передумать. Мы не проигрываем войну. Еще не проигрываем. Но и не побеждаем. Каидва заметно улыбнулся. И еще кое-что изменилось. До сих пор решение принимала Ливана. Но сейчас я впервые на шаг впереди. Турин подошел ближе. Но это не имеет отношения к вашему союзу. О, я твердо намерен заключить союз с лоной. Кай снова посмотрел на ступню киборга. Но сначала мы посадим на трон другую королеву.